Глава двадцать пятая Утром мы с Реллингтоном встретились вновь в столовой. Он читал газету и был явно не в духе, а увидев меня, кажется, помрачнел еще больше. Но вот что на этот раз? «Вам опять не здоровиться, милорд?» — спросила я, присаживаясь за стол. «Нет, я чувствую себя прекрасно». Он произнес это будто с вызовом, потом же бросил мне газету. А о нашем браке уже пишут, откуда только узнали. Вы никому ничего не говорили. О чём вы? Возмутилась я, но, конечно, молчала, что о нашей свадьбе всё же знают несколько человек. Кому я могла рассказать? Я взяла газету с весьма говорящим названием Вестник тьмы и нашла заголовок: У опального лорда Релингтона появилась супруга, пробежалась глазами по небольшой заметке. Очевидцы утверждают, что у лорда Марка Годвина Релингтона появилась супруга. Она живёт в его доме и пользуется его автомобилем. Можно было бы предположить, что эта молодая незнакомка всего лишь его любовница. Однако слуги лорда обращаются к ней миледи. Другой источник также заявляет, Что случайно видел, как в лунноедене автомобиль Релингтона подъезжал к храму пяти богов с чёрного входа, и из него вышел сам Релингтон и некая дама в славядном платье. Факты говорят сами за себя. Однако непонятно, почему лорд Релингтон до сих пор не объявил об этом союзе и кто та юная леди, осмелевшая выйти замуж за лорда, от которого отвернулась сама тьма. Да уж, тон статьи не очень, как и содержание. Хорошо ещё, что моего имени не назвали. Но опасаюсь, с такими темпами они и до него доберутся. Кажется, я знаю, кто мог быть тем очевидцем, сказала я. Вчера, когда я отъезжала от вашего дома, за мной наблюдала пожилая дама. Джо сказал, что это бабушка лорда Паттисана. Кто б сомневался? Релингтон стеснух зубы. Огарас дела же вас попасть на глаза первой сплетнице Талоса. А разве это удивительно, если вы соседи, заметила я. Рано или поздно это случилось бы. Я ведь хотела вернуться в дом мастера, но вы настояли, чтобы я осталась у вас. И что вы теперь намерены делать с этим заявлением, опровергать? Пока не знаю. Он начал с раздражением размешивать сахар в кофе. А я из любопытства стала изучать газету дальше и почти сразу наткнулась на еще одну статью. Засуха и мор на юге Дарквейта. На юге Дарквейта уже неделю стоит аномальная жара и засуха. Начался мор диких и домашних животных. Фермеры в панике. Придворные маги-погодники пытаются наладить ситуацию, но пока безуспешно. Опять. Прошептала я обеспокоенно: "Что ты там читаешь?" Релингтон потянулся было за газетой, но так и замер с вытянутой рукой, похожий как и я, осознав с запозданием, что только что сделал, назвав меня на ты. Да ещё и таким обиженным тоном, будто мы действительно уже давно женаты. Наши взгляды на миг встретились, но он первый отвёл глаза и всё-таки забрал у меня газету, тут же уткнувшись в неё с серьёзным видом. Я Кашлинова, прочищая горло, и сказала как можно спокойней: "Катаклизмы в Дарквоте. Говорят, везде происходят странные вещи, только почему-то людям об этом запрещают говорить. А вот тёмные, как я вижу, в курсе. Пока ещё ничего не известно точно, потому не стоит об этом беспокоиться". Рилингтон наконец отложил газету. "Не забивайте себе голову. Он произнёс это так категорично, что я не стала спорить. А вот Генриетте с Розой при встрече стоит об этом рассказать. Сегодня вы опять будете поздно, спросил Рилинг там. Да, возможно, даже позже, чем вчера. Очень много работы и в лавке, и в лаборатории. Прошлым вечером не успела сделать всё, что хотела. Я как раз доела завтрак и поднялась, намереваясь покинуть столовую. Я провожу вас, Внезапно заявил Реллингтон и тоже поднялся. Я сперва хотела возразить, но потом передумала. Пусть делает, что хочет. Забавно, если он таким образом решил сменить тактику по завоеванию моего расположения. Или же продолжает контролировать каждый мой шаг, что тоже не исключено. Так, так, так. Значит, это все правда? Вот уж кого я не ожидала увидеть, выходя за ворота, так это плохо. пацисна, и он был зол, очень зол. Даже захотелось подождать Релингтона, который шёл позади и трусливо спрятаться за его спину. Но тут уже сам заметил недруга и принял воинственный вид. Только бы не подрались. Что-то здесь забыл. Люк, спросил его Релингтон с напускной ленцой в голосе. В гости всё равно не позову. Не надейся. Нашёл, чем напугать Хмыкнул Пацисан. Я порог твоего дома даже под страхом смерти не переступлю. Просто захотелось лично проверить некоторые слухи. Эти слухи распространяет твоя родственница. Вот и спрашиваю у неё, правда ли её слова или нет. А газетам тоже не всегда верить надо. Тогда почему, госпожа Лия, покидает твой дом в столь раннее время? Пацисан наго приблизился к нам. Он был ниже Рейлингтона на полголовы, поэтому тот смотрел на него свысока не только в переносном смысле, но и в прямом. «От тебя это не касается», — бесстрастно произнес Рейлингтон. «Значит, ты отрицаешь, что ли я твоя жена?» Паттисон ухмыльнулся и схватил меня за руку. Разряд, вспышка, и он уже лежит в пыли по другую сторону дороги. У меня внутри всё похолодело. А вот рилингтона это очень даже развеселило. Вот и ответ на твой вопрос, Люк, прокричав он самодовольно: "Нет, ну вы посмотрите на него, давно Санта летал. И что значит вот и ответ на твой вопрос? Он что, признаёт наш брак?" Противоречит сам себе. Патя Сан между тем поднялся на ноги и гневно сверкал глазами. Но Ривлингтон не успокаивался и теперь сам взял меня под локоть, опрометчиво, милорд, очень опрометчиво. Электрический разряд не заставил себя ждать. Вот только Ривлингтон не сдвинулся с места. Он стерпел его, и лишь я видела, как от напряжения забилась жилка на его шее и дёрнулись жулваки. Вот это самообладание. И ради чего? Чтобы утереть нос Патисану? Невероятно. Ведут себя как дразчливые подростки. Оба. И это те самые тёмные лорды, которые наводят страх на всю округу? Нет, я в этом участвовать больше не хочу. Как и быть разменной монетой в их противостоянии? Пусть воюют без меня. Простите меня, лорд. Я тороплюсь. Я выдернула локоть из его хватки и направилась к машине. А Джо уже спешил открыть мне дверцу. Прошу, миледи. Я уже не глядя ни на одного, ни на второго тёмного села в автомобиль и с облегчением выдохнула, когда мы скрылись за углом. Этот день в лавке выдался спокойным, если не сказать скучным. Клиентов было немного, и я уже начала волноваться, что это по моей вине. Слишком часто в последнее время зелья не работали, но Паула, заглянувшая в лавку в обед, успокоила меня. «Все из-за праздника Черной Розы. В его ожидании люди перестают есть, спать и даже болеть». Она засмеялась. «Подожди, он пройдет, и все вернется к прежнему темпу. Осталось полторы недели». Праздник Черной Розы, как мне объяснили, был чем-то наподобие нашего Дня Независимости и длился три дня. С пятницы по луна день, и все объявлялись с ней рабочими. Во время празднеств во всех городах устраивались ярмарки, фестивали, выступления местных знаменитостей. В магазинах проходили распродажи. Гуляния не прекращались ни днём, ни ночью. В императорском дворце тоже проходил бал, куда приглашались в основном знатные тёмные. Магу же или ведуни не туда попасть было почти нереально, только по специальному приглашению. А обычным людям и вовсе дорога была закрыта. "Скорее бы", вздохнула я. иначе выручка в этом месяце будет ужасна. Может, тоже устроить распродажу? Интересно, мастер будет не против? Не помню, чтобы мастер хоть когда-нибудь устраивал скидки, усмехнулась Паола. Не любит он это дело. А я, может, и устрою, решительно заявила я. Это отличный маркетинговый ход, и уж точно хуже не будет. В конце концов, я партнёр мастера, а значит, мои идеи тоже имеют право на жизнь. За разговорами я не заметила, как у вавка вошёл мужчина в кепке, надвинутой на лоб. А помнилось только, когда он достал из кармана некий жёлтый кубик и наставил его на меня. По глазам полоснул свет, потом ещё, и не успела я возмутиться этим, как его уже след простыл. Нет, ну вы посмотрите, какая наглость! Паула первая пришла в себя. Журналисты уже и сюда добрались. Что им надо от тебя и твоей лавки? И мне хоть и не хотелось, но пришлось рассказать подруге о свеженьких новостях. Оказалось, в других газетах подобной заметки не напечатали, чему я не могла не порадоваться. Надеюсь, эта информация и впредь останется открытой лишь для тёмных. А мои изображения, как я понимаю, папарацц снимал меня на некое подобие фотокамеры. Окрасят только страницы. вестник тьмы. Вот уж Арелингтон будет кипеть отцы, когда узнает. Рай тоже забежал ко мне ближе к вечеру, передал привет от бабушки и помог немного прибраться на складе. А после закрытия я пригласил его перекусить в небольшое кафе неподалёку. Всё равно холодильник мастера уже несколько дней как пустой, и смысла заполнять его пока нет. Крелингтона уже я ещё не известно когда попаду. С трем тем его осветление я намеренно не касалась. Говорили с ним, как и раньше, о всякой ерунде. Разве что уже расставались у дома мастера, тихо пожелали друг другу на прощание не тёмной, а доброй ночи. Это теперь был наш с ним маленький хулиганский секрет, которым мы пока ни с кем не собирались делиться. За приготовлением зелий я, как и полагала, просидела почти до полуночи. Когда покидала лабораторию, болели и руки, и ноги, и поясница. Как самочувствием лорда, поинтересовалась я у Джу уже на подъезде к особняку. До этого я просто неподвижно сидела, наслаждаясь отдыхом и покоем, и едва не засыпала. Опять весь день не здоровичся, ответил он. Даже не выходит из своей комнаты. Да что же это такое? Я, признаться, растерялась. Утром Релингтон был бодрым и полным сил, никак не походил на больного. Вон даже спать останом почти спареньку строил, а тут вновь эти головные боли. И это снова случилось после моего ухода? спросила я. Да, через несколько часов. Странно, очень странно. И тут меня осенило. Вода Ведь последние несколько партий лекарств для Эрелингтона я готовила на обновлённой воде, то есть с частичками света. А что, если из-за них зелье потеряло своё лечебное свойство или вовсе ухудшает состояние? Уже оказавшись в особняке, я первым делом направилась к Эрелинктону. Он, как и вчера, сидел в кресле с закрытыми глазами, только выглядел ещё хуже. Бледный со спариной, зубы сжаты, пальцы впились в подвокотники, ещё и хрипло стонет. Мой дальнейший порыв я и сама едва могла объяснить. Просто, оказалось, в следующий миг около тёмного и положила ладонь ему на лоб. Это тоже было весьма безрассудно, ведь за прикосновением почти наверняка последовал бы разряд. Однако ничего не произошло. Зато Риллингтон будто расслабился и задышал спокойней, а потом накрыл мою руку своей. Я бы удёрнулась, но он не дал мне отнять ладонь от алба, и вновь никакой молнии, даже ничего похожего. Милорд, может, вам прилечь? спросила я тихо. Он не ответил, сделал несколько глубоких вдохов, приоткрыл глаза и наконец отпустил мою руку. Всё-таки ваше расположение ко мне заключается в вашей же жалости, он криво улыбнулся. Давайте не будем больше о жалости, ми лорд, отозвалась я спокойно. Вы носите с ней куда больше и видите даже там, где её нет. Вам уже лучше? Почему-то да. Почему-то, потому что боль теперь стала уходить только в вашем присутствии. Может, это тоже действие вашего приворота. «Я не знаю, что вам ответить на это, милорд», — сказала я честно, «потому что сама в замешательстве». Не могла же я признаться, что дело, скорее всего, в частицах света, да и это было пока лишь предположением. «Вы пили сегодня лекарство?» Я заметила на столике пустой пузырек. «Да, но оно не помогло. Кажется, стало еще хуже». Реллингтон медленно поднялся с кресла. «Я подумал, что можно сделать». пообещала я. «А вы ложитесь, отдыхайте». «Не хотите прилечь со мной?» Реллингтон с усмешкой принялся расстегивать пуговицы на рубашке. «Возможно, пока ваша жалость ко мне не притупилась, у нас есть шанс покончить со всем этим бредом. Или снова будете бить молниями?» Я даже не разозлилась и не смутилась в ответ. По тону чувствовала, что он это говорит не всерьез. только провоцирует. Поэтому спросила устало: "Хотите проверить, милорд?" На что он снова усмехнулся и сказал: "Идите тоже спать в тёмной ночи, миледи".